Запись 173. Анкета Милы. Имя: Санникова Людмила. Дата рождения: 9 марта 149 года. Любимое животное: волк. Любимое время года: зима. Любимая еда: бутерброды с икрой. Любимый праздник: 8 марта. Домашнее животное: нет. Кем будешь, когда вырастешь? Музыкантом. Лучший друг: Иван, Слава. Лучшая подруга: Фира, Юля. Симпатия. Не скажу.